414. Июль 13. Мысль имеет форму, но не имеет языка. Облекает эту форму в слова сознание, приемник и трансформатор пространственных энергий, на привычном ему языке. Язык мысли универсален, то есть понятен для всех способных его воспринять. Мысли земные могут быть обличены в слова на том или другом языке. Но даже и земная мысль может быть бессловесна. Для более близкого понимания учитель может облечь мысль или в привычные слова, или же в необычные словесные выражения. Мир мысли образует ментальный мир планеты, точно так же, как материальный мир мысли человека строит его ментальное тело. Всего миров семь доступны современному человеку четвертого круга четыре. Объединителем миров служит мысль. Широка шкала мысли. Идет она от низа до верха, теряется в беспредельном сиянии света. Есть мысль без формы, равно как и свет. светотень на земле и в низших мирах. В царстве света нет тени. Даже тонкое тело уже не отбрасывает ее. Взаимопроницаемость материи и энергии — свойство высших миров. Для огненной мысли проницаемо все. Даже обычная мысль не знает преград и расстояние, если не ограничено сознанием. Расстояние — свойство земного ума, но не мысли. Ключ от понимания всех миров — в мысли. Все во Вселенной создано мыслью, и мысль уже творит человек. Все, сделанное рукой человеческую, создана мыслью. Творит мысль, ибо мысль есть рычаг всякого творчества. Особенно ярко выявляется это все искусство. Потенциальная мощь мысли неимоверна. Пределов для мысли нет. Если хотите в чем преуспеть, мыслью творить.